Предел его же не прийдут. Причины многих ошибок, заблуждений и недоразумений связаны с несвоевременностью человеческих усилий, желаний, действий, а часто еще и с неверной самооценкой, как правило, безрассудно завышаемой. По поводу первого святая отеческая мысль отзывается с определенностью.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 Смиренно мудрые и понимающие дело соглашаются учиться у отцов и знать пределы естества. Таковые не дерзают на недоступное, и потому не соскальзывают немощно вниз к худшему. Смиренные и мудрые понимают, что следует устремлять наш ум к тому, что нам дал Бог постичь, и ничего за пределами нашей немощи не искать. Ибо если и дерзнет на это кто-нибудь, то цели не достигнет, а только помрачая умственное зрение, и сущего отпадет света, как тот, кто дерзнет воспринять все Солнце телесными очами. У того отнимется и то, что имеет. Евангелие от Матфея, глава 13 стих 12. Потому же и херувимы, и серафимы закрывают лица, показывая, что они не посягают зреть, превышающие их, неданное им. «Мало понимать, что всему свое время» — Екклесиаст, глава 3, стих 1. Надо суметь применить к себе этот принцип. Предмет нашего внимания — тот незримый порог, что отделяет деятельный период от созерцательного и та неосязаемая граница, которая пролегает между двумя видами умно-сердечной молитвы, деятельной и благодатной, о которых и сказано «Пусть будет известно, что по Писанию святых и богоносных отцов наших есть две умные молитвы, одна новоначальных, принадлежащая деянию, а другая совершенных, принадлежащая видению, созерцанию». Та – начало, а это – конец, потому что деяние есть восхождение к созерцанию. И еще сказано, иное есть прилежно умом блюсти свое сердце, и иное – быть епископом сердца посредством ума, как начальнику и как архиерею, приносящему Христу словесные жертвы. Последнее и есть совершенство молитвы. Восхищение ко Господу. Второе происходит от первого, и все это совершается под водительством благодати Божией по Ее благоволению и усмотрению. Стремление ко второму, прежде достижения первого, не только бесполезно, но может быть причиной величайшего вреда. Созерцатель вырастает из деятеля но переход к благодатному периоду не может быть восхищен. Невозможно присвоить себе благодать созерцания, взять силой у Бога то, что может быть даровано только им самим и только в то время, когда Он того пожелает. Он дарует все потребное в свое время, и все в свое время признано будет хорошим, но не ранее ибо все соделал он прекрасным, но все в свое время. Посему, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Благо, когда сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. Но человеку великое зло, когда он не знает, что будет, и действует несвоевременно». Ибо если человек не знает своего времени, то как рыбы попадаются в пагубную сеть и как птицы запутываются в селках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Но и дерево приносит плод свой во время свое, как и чрево матери в свое время отдает то сохраненное, что в нем произросло. Так что смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. И не усомнитесь, непременно Он в свое время отдаст вашу награду. Сирах, глава 39, стихи 40-41, и Екклесиаст, глава 3, стих 11, Послание к Галатам, глава 6, стих 9, Екклесиаст, глава 8, стихи с 5 по 7, глава 9, стих 12, Псалом 1, стих 3. 3 книга Ездры, глава 8, стих 9. Первое послание Петра, глава 5, стих 6. Сирах, глава 51, стих 38. Соединение ума с сердцем при деятельной молитве доступно многим усердно подвязающимся. Но все виды молитвы «благодатный», именуемые «самодвижный», глубокой сердечной, «созерцательный», «зрительный» или «духовный» — есть великий и редкий дар Божий. Первое находится в пределах человеческого естества, второе есть переход на иной уровень бытия. «Здесь Господь Бог предел положил еси, его же не приедут» Псалом 103 стих 9 это, собственно, запрет на пересечение границы человеческих возможностей, и обоснован он тем, что попытки нелегального перехода этой границы кончаются бедственно. И все это потому, что вхождение во святая святых могут удостоиться исключительно подвижники с очищенным сердцем, прошедшие все битвы и искушения деятельного пути и возросшие в меру созерцателей». Вхождение даруется тем, у кого через таинственное воздействие благодати отверзлись глубины сердечные. Напомним, что нарушитель границы обрекает себя на погружение в самообман мечтательной молитвы. Это единственное, чего он может добиться, а конечным результатом будет та или иная степень помраченности прельщениям. По мысли преподобного Исаака Сирина, повторенные преподобным Паисием Молдавским и другими отцами, войти в эти созерцания не может никто самовластно своим произвольным подвигом, если не посетит кого Бог и благодатью Своею не введет в них. Поэтому к достижению высоких устроений или состояний не должно стремиться – Созерцанию человека возводится божественной благодатью после покаяния, великого и глубокого смирения, и это происходит совершенно неожиданно для человека. Если Богу угодно будет восхитить человека к созерцанию, то это всецело дело Его усмотрения и благоволения кающемуся. Мы же об этом никакой даже мысли не должны иметь, ни желания потому что самое это наше желание, по слову преподобного Исаака Сирина, есть первое препятствие к созерцанию. Наша забота очищать себя, ибо доколе не совлечется человек умом всего тварного, не может зреть Бога, так как Бог созерцается чистым умом. Силы подвижника деятельной умной молитвы сосредотачиваются на соблюдении нравственных евангельских заповедей, и именно через погружение в мир нравственно-духовный достигается совлечение мира естественного, приводящее к созерцанию» а уже в созерцании совлечения мира естественного доходит до полной потери чувства не только окружающей вещественности, но и самого тела нашего, как сказано «не знаю в теле или вне тела». Второе послание к Коринфянам, глава 12 стих 3. Причем это происходит так тихо, нежно, что человек совершенно и не замечает, как это происходит, а лишь после молитвы открывает, догадывается, что произошло с ним. По вхождении в созерцательный период начинается иная жизнь. Ум, пребывая в сердце, по действию благодати переходит в новые состояния, совершенно отличные от всего, что доводилось переживать прежде. Занятый круговой умно-сердечной молитвой или молитвой иной формы, ум в непредсказуемый момент бывает захвачен силой благодати и таинственно погружен в самую глубь сердца, где происходит всеобъемлющее соединение сердца и ума. Тогда приостанавливается молитва и ума, и сердца, наступает тайное действие созерцания». Подобные невыразимые действия энергии совершаются в телах священных безмолвников, посвятивших всю жизнь и стихии. Это благодатное состояние определяют как пребывание в глубине сердца. Его же называют молитвой глубокой сердечной. В этом состоянии человеческий ум неизъяснимо пребывает в недрах сердечных а Дух Святой непрестанно молится в сердце без каких-либо усилий со стороны человека. В то же время может происходить таинственное, непостижимое для нас восхищение души в созерцании горнего мира. В молитве Созерцателя Дух влечет к себе ум, водружая его в глубине сердца и освобождая от привычки к «Ум человеческий, наконец, после всех скитаний в рассеянии, возвращается в дом свой. Как блудный сын, он был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Евангелие от Луки, глава 15, стих 24. «И теперь входит он в сердце духовное, глубокое». Глубокая сердечная молитва совершается из всего существа –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 но неотделимо связано и с его личным бытием. Теперь погрузившийся в глубокое сердце ум в самом акте этого молитвенного погружения совлекается всякого образа, не только видимого, но и мысленного, и в состоянии этой чистоты удостаивается предстоять Богу. И то, что исходит из этой глубины внеобразной, хотя позднее и выльется в форму мысли или облечется в тот или иной образ, не есть уже страсть, но подлинная жизнь в Боге. В этом состоянии обнаруживается, что душа естественно стремится к Богу и подобна Ему и бесстрастно по естеству своему. Проблемы, а то и настоящие бедствия начинаются, как только человек переоценит свои возможности и прежде времени посягнет на дары благодатной свободы, то есть попытается вырваться из темницы своего естества. Все мы обращаемся к Богу с мольбой изведи из темницы душу мою, Псалом 141 стих 8, и чаем своего освобождения но в реальности сподобятся Его только те, которые вследствие чистоты души могут предаваться созерцанию. Приготовивших свое сердце, Господь изводит из тьмы плотского состояния на духовный простор, вводит в созерцание благодатного света. Но ни у одного из отцов не находим, чтобы в созерцание можно было вступать самим по собственному изволению». Созерцание, по словам отцов, давалось именно тем, которые успевали уже очистить сердце свое совершенно, и только тогда они глубоко соединялись с Господом. Однако большая часть монахов нынешнего времени, не зная, что в науке монашества есть свое введение, начало, середина и конец, тотчас ищут раскрыть в себе благодатные действия как будто Бог подчинен воле человеческой, не позаботясь наперед, сделать сердце способным к приятию Божества. Надлежало бы ведать всякому, что дело не сие есть великое и страшное, приступать к нему надо с большой осторожностью и страхом Божиим. Святые отцы предупреждают о том, что недостойно приступающие к сей при естественной молитве – только навлекают на себя гнев Божий. Молитва духовная есть высочайшее из деланий. За нее, по слову преподобного Нила Синейского, у человека вся брань с демонами, и всякий незаконно стремящийся приноровить себя к этой преистественной молитве навлечет на себя гнев Божий. Не разобравшись толком в этой науке, устремляться к созерцанию – просто безумие. Потому не должен человек никогда стремиться к видению, к созерцанию, к высоким достижениям. Такой настрой есть путь прелестный. Ведь враг не дремлет, начнутся, избави Бог, видение, благодатные посещения. Все пойдет легко сравнительно – бдение, умное внимание, воздержание в пище. Когда такие подвиги легко даются – Это первый симптом прелести. И тогда трудно будет убедить вас в чем-либо. Пока мест не поздно, на всю жизнь возьмите себе в правило не стремиться к видению и созерцанию даже во время видения. Есть только одно созерцание и видение, к которому должно стремиться всесильно. Это видение греха своего. И большего не надо нам для спасения если, конечно, такое видение сопровождается покаянием. Святитель Григорий Богослов говорит, что древо жизни в раю было образом созерцания божества, и грех Адама – это отсутствие послушания и терпения, это нетерпеливое желание неподготовленной души подойти к непосредственному созерцанию божественного света. Сердце, по старческому выражению, есть престол и жертвенник для молитвы, где постоянно должно вершиться священнослужение. Но именно здесь, на переходе от внешнего к внутреннему, от материи к духу, та уязвимая грань, где возникает риск соскальзывания в прелесть. Поэтому так привлекательна безопасность естественного метода, к которому относятся отеческие запрещения, не искать прежде времени сердечного места, которое в свое время открывается не иначе, как перстом Божиим. Отсюда увещевание «не понуждайте себя преждевременно к открытию в себе сердечного молитвенного действия». В свое время, известное Богу, Отверзается этот вход. Отверзается он тогда, когда человек не только пристанет от деятельного греха, но и получит от десницы Божией силу противиться страстным помыслам, не увлекаться и не услаждаться ими. Отцы строго воспрещают преждевременные усилия взойти умом в святилище сердца для благодатной молитвы, когда эта молитва еще не дана Богом. Воспрещение сопрягается со страшной угрозой. Дерзнувший, по слову преподобного Григория Синаита и преподобного Нила Сорского, удобно умерщвляется бесами. В самом деле, если дерзостный и самонадеянный, ища того, что выше его достоинства и устроения, горделиво добивается того, чтобы прежде времени достигнуть зрительной молитвы, если кто в самомнении мечтает достигнуть высокого, охваченный сатанинским, а не истинным желанием. Такого дьявол легко улавливает своими сетями, как своего слугу. В таких случаях притязания начинающего молитвенника достичь созерцания с неочищенным сердцем приведут к известному результату. Вместо услаждения благодатью, которую он вознамерился взять своей силой, Человек, опьяненный мечтательной псевдомолитвой, изведает всю прелесть прельщения. Введенный в самообман и повредившийся, он навлечет на себя такие искушения, которые навсегда отобьют всякое желание к молитвенным подвигам. Еще хуже то, что такие люди, оставив молитву, начинают отваживать от нее и других – Такой человек, сошедший с прямого пути, поносит путь Божий и препятствует желающим идти по нему. Он становится камнем преткновения и для других, употребляющих усилия, стремясь всех вовлечь в свое отпадение, чтобы ни одному быть обличенным перед Богом. Таковой, если узнает, что некто постится, бодрствует по ночам, плачет, молится – то гневается, возмущается, говоря «это все прелесть, в наше время Бог этого не хочет, и я это делал, и меня чуть было не связывали цепями». Сам он совершенно пренебрегает своими духовными обязанностями, живя в великом бесчувствии, находясь в преддверии ада. Короче говоря, тот, кто прежде был пламенным подвижником, теперь раб бесов. Случается еще и так, что преждевременный дар благодати иногда попускается Богом. Об этом искушении предупреждает преподобный Макарий Египетский. Бывает, что некто усердно принуждает себя к молитвенному деланию ради обретения благодатной молитвы, но при этом пренебрегает смирением, не родеет о милости, не преневоливает себя к любви, кротости, не нудит себя к прочим добродетелям в той же мере, что и к молитве. И вот бывает, что иногда не сходит к такому Божия благодать, ибо благ и милости в Бог, и просящему Него дает просимое, иной раз даже и столь неразумным. И хотя результат не может быть утешительным, Господь не сходит к настырной просьбе, уступая упрямцу ради его назидания и его же пользы. Не приуготовив и не приучив себя к исчисленным выше добродетелям, не по разу рьяный молитвенник так или иначе утрачивает благодать. Если он и избегает полного падения – то во всяком случае нисколько не преуспевает от высокоумия».